Глава 5. Мир вокруг. Должно быть, это явилось следствием кислородного голодания, изменения концентрации веществ в воздухе или моей активностью, пока я взбирался наверх. Но как только я оказался на самом верху сосны, я вспомнил сцену из фильма Хоббит, когда главный герой тоже лезет повыше, чтобы осмотреться иначе объяснить такие странные провалы в памяти и внезапные воспоминания я никак не мог всё же отличие между фильмом и моей ситуацией было предостаточно например такой же счастливый мордахой как герой фримана я похвастаться не мог никак откуда взяться счастью у грязного уже голодного и подуставшего человека это на земле меня порадовал нож и сумка Наверху дул ветер, от которого мне хотелось скрыться минимум за дублёнкой. Несмотря на весь негатив, я был горд собой. Забраться на такую высоченную сосну, если не хватило ловкости, то все нормально с силой. Почему бы и нет? Есть же классы героев в играх, заточенные исключительно под силу. Паладины там, варвары. Нет, варвары тупые. Да и паладины не всегда лучше. Заинносал. Хм, нет, точно плохое сравнение. Чтобы не упасть, я ухватился за ветки получше, широко расставив руки. Солнце было слева от меня и уже спешило к горизонту. Вид можно было бы назвать прекрасным, если бы ни одно но. Покуда хватало глаз, я видел только лес. Острые верхушки сосен и елей, то идущие ровным ковром, то проваливающиеся вниз. Очевидно, что оврагов здесь имелось немало. Так себе картина. Учитывая расстояние, я прикинул, что если двигаться в том направлении, то мне понадобится не один день в попытках выйти на открытое пространство. Даже интересно стало, где можно найти такие чаще, кроме как не в северных широтах. Вроде бы как обычно луга, поля, до да речки. Задул ветер, и я покачнулся, потому что дерево подо мной тоже задвигалось. Ноги напряглись, а грязные кроссовки начали скользить по шероховатым веткам, грязь с подошв почти не свалилась. Да что за? Чтобы не свалиться окончательно, я перешел на другую сторону. Ну, как сказать, перешел почти что перепрыгнул на соседнюю пару веток, причем одна нога почти соскользнула. Только то, что держался руками как на брусьях за другие ветви, спасло меня от падения. Но зато угол обзора поменялся. Теперь солнце светило мне в затылок, но моя собственная тень терялась на тёмной хвои. Кстати, в эту сторону лес тоже уходил до горизонта. Если еще и в противоположном направлении, окажется лес, то у меня останется лишь один вопрос. Какого лешего, я проснулся в этом дремучем лесу, и как я сюда попал? Ладно, это уже два вопроса. Как я сюда попал главнее. И еще один прыжок с опорой на руки, чтобы посмотреть на оставшийся неохваченным кусок земли. И тут у меня отлегло. Вдалеке, примерно через пару километров, виднелись поля. Я облегченно выдохнул. Наметив примерное направление, я уже приготовился спуститься вниз и даже почти разжал пальцы, чтобы перехватиться на ветке уровнем ниже, как вдруг ветер донес до моих ноздрей легкий аромат костра. Уж выделять запах горящих дров из общих я умел отлично. Оставалось найти источник. Рискуя поскользнуться вновь, я начал перебирать ногами по хвое, чтобы определить, откуда тянет дымом. Небольшой струйкой дымок тянулся в отдалении, примерно под углом 45 градусов относительно моего направления к полям. Что ж, можно и в гости заглянуть. Дымок выглядел довольно дружелюбно. Не столб дыма от пожара, а именно ароматная струйка, приятная носу. Если же рядом с дружелюбным костром сидит кто-то менее дружелюбный, у меня есть нож. Но подумал я об этом лишь после того, как сердце подпрыгнуло до горла люди я здесь не один